Медленные ракеты. Ракеты сдвинулись. Впервые за сто лет. Мы понимали, что произойдет после отлета замораживателей. Но предпочитали не думать о последствиях. А когда их корабли нырнули в ничто, все изменилось. Я решил перевести семью в подземный швейцарский город. Это все, что мы могли себе позволить. Места в жилом комплексе я выкупил еще три года назад. Два взрослых. Два детских. На это ушли почти все наши сбережения. Пройдет семь дней, и тяжелые створки герметичных ворот сдвинутся за нашими спинами. Солнце, ветер, голубое небо, бег облаков – все это будет навеки утрачено. Разумеется, в нашей ячейке заработают трансляторы, усиленно формирующие ложь. Мои дети будут смотреть в панорамные окна и наслаждаться красивыми закатами. Вот только раму открыть они не смогут. Никогда. Перед заселением мы решили сделать себе подарок. Небольшое воздушное путешествие. Прощание с миром, если угодно. Для наших целей идеально подходил атмосферный лайнер. Дрейфующая в небесах махина, составленная из комфортабельных кают, обзорных палуб, спа-центров, ресторанов, бассейнов и виртуальных театров. Последние, к слову, пустовали. На билеты я истратил остатки наших сбережений. Когда лайнер прифортуется к альпийской причальной мачте, он обретет последнее пристанище. Часть пассажиров скроется под землей, часть вознесется по гравитационному колодцу на орбиту. Некоторые из нас будут жить на модульных комплексах, другие отправятся к Марсу и Луне. Наверное, Красную планету терраформируют через несколько веков. Меня это не волнует. Я принадлежу к той части человечества, которую уже сейчас называют кротами. Мы останемся на умирающей земле, погруженной в атомные сны. Наши потомки не смогут вспомнить шум дождя и дыхание на соленой кожи. Мы оставим в наследство лишь безжизненные картинки да пустые рассказы. Просто однажды два человека нажали на кнопки. Отложенный апокалипсис. Лайнер проплывает над огромным озером. Я вижу овальную тень, искореженную палубными наростами. Вижу одинокую яхту, плывущую по спокойной воде. У самого горизонта крыша старинного городка. Все это открывается с высоты птичьего полета. Дети играют в парке, жена решила пройтись по магазинам, а я сижу на террасе летнего кафе. Солнце скатывается к горизонту, ветер хлопает брезентовой юбкой зонта. И я вижу ракету. Это Сармат. Черная вытянутая сигара, только что покинувшая шахту. Только что это по локальному времени ракеты. Сигара нацелена в небо. За ней тянется огненный язык. Я понимаю, эта штука движется. Незаметно для глаза, по сантиметру в сутки. Но это пока. Завтра все будет хуже, чем сегодня. Тварь, прогрызающая путь в облаках. Привет из прошлого. Захватывающее зрелище. Рядом со мной присел чуть полноватый седой мужчина с фруктовым коктейлем в руке. Стекло прорезало дольку лайма. Я вас не потревожил? Качаю головой. Жена вернется не скоро, дети заняты своими делами. Спешить мне абсолютно некуда, я готов перекинуть парой слов со случайным спутником. Мы долго пытались понять, как это работает, задумчиво проговорил мужчина. Ракета находится в своем времени, поэтому она остановилась. Так мне объяснил один ученый. У этих механизмов время смерти, а у нас время жизни. Столетия взаймы. Я отвел глаза от ракеты и посмотрел на мужчину. Точность определения была убийственной. Иногда мне кажется, слова вырвались сами собой, что замораживатели подшутили над нами, над всем человечеством. «Вовсе нет», – возразил мой собеседник. «Просто им плевать на людей». «Они же спасли нас!» «Никто нас не спасал». Мужчина выдержал мой пристальный взгляд. «Ладно», – сдался он. «Я расскажу, как все было на самом деле. Замораживатели прилетели к нам из созвездия Змееносца. Подробности неизвестны. У них было какое-то несусветное самоназвание. Выговорить ни у кого не получалось. Так что прижилось это прозвище». Мужчина сделал глоток. Есть ошибочное мнение, что они прибыли в тот момент, когда были нажаты кнопки. В действительности они уже были здесь. Около 70 с лишним лет, кажется. Плюс-минус пару месяцев. Изучали землю и решали свои задачи. У нас были свидетельства их присутствия. Отчеты спецслужб регулярно ложились на столы президентов. То океан светится, то в стратосфере что-то замечено. Я завороженно слушал. Куски ракет им помешали», – продолжил мужчина. «Не то чтобы могли навредить, это примитивная технология по их меркам. Просто вносились нежелательные коррективы». Так они выразились в своем послании. «Послание?» «Конечно, все об этом слышали. Текст послания изучают школьники на уроках истории». «Жители Земли, мы вынуждены прервать ваш военный эксперимент, поскольку он вносит нежелательные коррективы в наши исследования». Запущенные вами аппараты будут выведены из строя на неопределенное время. Приносим свои извинения за краткосрочные неудобства. Вот и весь текст. Завораживатели извинились за то, что предотвратили ядерный Армагеддон. Все ракеты и успевшие отделиться от них боеголовки замерли, вмонтировавшись в небеса на сто лет. Краткосрочные неудобства. За эти годы мы освоили Луну и Марс. Заселили орбиту, привели в порядок экологию на планете. Мы закрыли атомные электростанции, научились по максимуму использовать возобновляемые источники энергии. Продлили человеческую жизнь до 200 лет. Победили голод, справились с раком. Мы использовали шанс, дарованный нам свыше. Но мы понимали, что однажды пришельцы скроются среди звезд. И машина войны вновь оживет. Что нам оставалось делать? Развиваться? Строить убежища. Готовить пути отступления. «Значит, мы им помешали», – сказал я. «Вроде того», – грустно улыбнулся собеседник. Контакт наладился. Пришельцы отправили к нам своего представителя, который иногда отвечал на наши вопросы, если считал нужным. «Но его же никто не видел», – уточнил я, вспоминая школьную программу. «Его облик нам неведом», – подтвердил мужчина, делая очередной глоток. Замораживатель построил свое посольство на Вануату. За час. Оттуда он общался с земными правительствами по секретным каналам. Ему вообще не полагалось знать о существовании этих каналов, если честно. А он знал. Ракета стремительно уменьшалась в размерах. Наверное, мы похожи на туристов, решивших посетить собственные похороны. Или жильцов многоквартирного дома, оживленно беседующих на руинах своих квартир. Посмотрите, какая прелесть. Смертоносный механизм, несущий забвение всему, что мы привыкли видеть, слышать и осязать. Через неделю эти долины станут радиоактивным пеплом. «Где вы собираетесь укрываться?» – спросил я. Мужчина хмыкнул. «Нигде. Я застыл с поднесенной к губам чашкой. В смысле?» Он посмотрел мне в глаза. «Я собираюсь сгореть вместе со своей планетой». Это откровение выбило меня из колеи. Я впервые встретил человека, решившего добровольно уйти из жизни. Так уйти из жизни. Мне сложно такое понять. А затем меня посетило озарение. Сколько вам лет? Мужчина оставил полупустой стакан. Кубики льда, плавающие в коктейле, почти растаяли. 167! Последовал невозмутимый ответ. Думаю, вы и так догадались. Я понял, почему мне так знакомо это лицо. Передо мной сидел человек, первым нажавший кнопку. Июль 2017.